Лишь 19 января 1716 года, оправившись от недуга, Петр отправил сыну второе письмо, назвав его «Последнее напоминание еще». «Поне же за своею болезнью доселе не мог резолюцию дать, ныне же на оное ответствую. Письмо твое на первое письмо мое я вычел»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 сколько лет недоволен тобою, то все тут пренебрежено и не упомянуто, хотя и жестко написано. Того ради рассуждаю, что незело смотришь на отцово прещение, что подвигло меня сие остатнее писать, ибо когда ныне не боишься, то как по мне станешь завет хранить». Что же приносишь клятву, тому верить невозможно для вышеписанного жестокосердия. К тому ж и Давидово слово «всяк человек ложь» — Тако ж хотя б и истина хотел хранить, то возмогут тебе склонить и принудить большие бороды, которые ради тунеядства своего ныне не во авантаже обретаются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 На что по получении сего дай немедленно ответ или на письме, или самому мне на словах резолюцию. А будь того не учинишь, то я с тобою как с злодеем поступлю. Царь потребовал дать немедленный ответ. Он его получил на следующий же день. «Желаю монашеского чина и прошу осем милостиво до позволения». Отвечал царевич, подписавшийся под письмом так. «Раб ваш и непотребный сын Алексей». Этот выбор царевич сделал по совету друзей. «Когда де иной дороги нет, то де лучше в монастырь, когда де так наследство не отлучишься», — советовали ему люди из его окружения. «Клобук ведь не гвоздем к голове прибит», — поучал царевича кикин мощно деевой снять, и добавлял, теперь где так хорошо, а впредде, что будет, кто не ведает. Спустя неделю Петр вместе с Екатериной отправился во второе заграничное путешествие, в Копенгаген, а оттуда в Амстердам и Париж. Царь намеревался убедить датского короля активизировать операции против шведов и добивался отказа франции от финансовой помощи шведской короне без которой швеция не в состоянии была продолжать войну накануне отъезда петр лично посетил сына который притворно сказался больным полагая что согласие стать монахом до носговичча он предпринял еще одну попытку увещевать сына это молодому человеку нелегко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 Готовность отречься от престола и постричься в монахинь являлась чистейшим обманом. Пребывание в монастыре, на которое так охотно соглашался Алексей, могло устроить лишь человека, решившего полностью отказаться от мирской суеты и мирских забот. Подобных намерений у царевича не было и в помине. Келево вовсе не казалось ему лучшим местом пребывания. Ведь хотя клобук и не был прибит голове гвоздём, Но, как остроумно заметил Ключевский, сменить его на корону представлялось затруднительным, а от мысли о короне Алексей в душе отнюдь не отказался. Кроме того, уход в монастырь означал отказ от мирских удовольствий и, в частности, потерю Ефросиньи, которая занимала все больше места в сердце царевича. Полгода, отпущенные Петром сыну на размышления, давно истекли, но царевич молчал. Тогда царь обратился к сыну с третьим письмом, отправленным из Копенгагена. 26 августа... 1716 года, в котором вновь потребовал сделать окончательный выбор и либо немедленно отправиться к нему, чтобы взяться, наконец, за ум и принять участие в военных действиях против шведов, либо определить точное время пострижения и назвать монастырь, в котором он намеревался жить в качестве монаха. «И буди первое возьмешь, — писал царь, — то более недели не мешкай, поезжая сюда, — ибо еще можешь к действам поспеть. Письмо отца вызвало у сына несказанную радость. Вызов в Копенгаген предоставлял ему возможность без всяких хлопот выехать из России. Не в монастырь и не в Копенгаген решил он держать путь, а на чужбину, в страну, где бы его приняли и где бы он мог укрыться от отца и спокойно дождаться его кончины. Мысль бежать из России появилась у царевича задолго до 1716 года. Напомним, еще в 1711 году он писал духовнику из Дрездена, что лишь теплые чувства к нему, духовнику, заставляет его возвратиться в Россию. Еще одна возможность остаться на чужбине – представилась в 1714 году, когда царевич принимал воды в Карлсбаде. Это ему усиленно советовал Кикин. «Когда, где ты вылечишься, — учил он царевича, — напиши отцу, что еще на весну надобно тебе лечиться, а между того поедешь в Голландию, а потом, после вешнего Кура, можешь в Италии побывать. И тем... Отлучение свое года два или три продолжить. Когда же царевич возвратился в Россию, Кикин спрашивал его, «Был ли де кто у тебя двора французского?» Узнав же, что никто не был, стал сетовать. Напрасно, де ты ни с кем не видался от французского двора и туды не уехал. Король — человек великодушный, он де и королей под своею протекцией держит. А тебе, де ему, невеликое дело продержать.